Глава 20. Мистер Эбирон, добрый вечер, поприветствовала префекта с трудом сохранив самообладание и бросила беглый взгляд на мальчишку, который виновато опустил голову и что-то внимательно рассматривал у себя под ногами. Что вас привело сюда? Добрый вечер, миссис Коул. Весь город судачит о вашей стене, которая выросла за одну ночь. Не расскажете, с какого города к вам прибыли каменщики? Неужели из самого кломара? Ехидным тоном закончил префект, нахально скались. Позвольте сначала я заберу свой заказ, чтобы не задерживать доставщика. Натянуто улыбнулась и обратилась к мальчишке. Глен, всё удалось найти? Да, миссис, коротко ответил мальчик, украдкой покосившись на мужчину. Сколько я тебе должна? 7 динье и 12 абалов за доставку посчитал. уточнила, игнорируя нахмуренный взгляд префекта. «Или ещё нет?» «Да, миссис, посчитал», — кивнул ребёнок, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. «Хорошо, держи монеты, а тележку позже отдам», — проговорила, сыпов маленькому доставщику в ладошку горсть монет. Взялась за тележку, но проворный мистер Эберон с радостной улыбкой, вежливо, но настойчиво отодвинул меня от неё, проговорив. «Разрешите помочь?» Нельзя такой хрупкой даме выполнять тяжёлую работу. Хм, вы очень любезны, пробормотала, покосившись на мальчишку, но того уже и след простыл. Любопытных зевак на улице удивительно на тоже не было, а то сознание того, что сейчас у поместья мы находимся вдвоём, по моей спине поползли зябкие мурашки. Каждый мужчина поступил бы так же, ответила Бирон, продолжая стоять у ворот. Я тоже не двигалась с места, не понимая, почему он не закатывает тележку, а продолжает ожидающе на меня смотреть. Миссис Коуэл, вы не пригласите меня зайти? проговорил префект, улыбнувшись уголком губ. О, конечно, проходите, растерянно пробормотала, чуть отступая от входа, прикусив изнутри губу и затаив дыхание, не сводила взгляда с явно обрадовавшегося префекта. Мои же мысли лихорадочно метались от желания проверить действие защиты стены, красочно представляя себе, как префекта Шандарахнет какой-нибудь молнией и отбросит метров на 100. В то же время я сжималась от страха, что вытянутые наглым образом из меня слова дадут пропуск на территорию нашего поместья. А как отказать мужчине в простом предложении помощи, я, к сожалению, не придумала. Хм, странно. Задумчиво протянул мистер Эберон, снова подался вперёд, но было заметно, что тележка благополучно укатилась через проём. А вот мужчина всё ещё топтался у порога. Может, так? И префект потянул тележку назад, но её словно кто-то удерживал, а сильный рывок ничего не изменил. Не знаю, как мне удалось скрыть торжественную улыбку на своём лице. Состроив удивлённую и полную сочувствия гримассу, я проговорила: «Не понимаю. Мы уже наслышаны о странностях этого поместья, но я считала, что всё это выдумки, а проверить достоверность слухов не решалось. Наш дом в печальном состоянии, и приглашать гостей с моей стороны неприлично». «Возможно, из-за этого», — в полголоса проговорил префект, будто размышляя, и, бросив сердитый взгляд на ворота, оскалившись, спросил. «Миссис Коулл, вы не ответили, кто ваши каменщики?» Право я не знаю, прошлой ночью мне не спалось. Пробормотала со строем выражения лица недалёкой и наивной простушки. Тяжело вздохнув, пожаловалась. В доме разбито стёкла, шелест деревьев и завывания ветра меня разбудили. Выйдя во двор, чтобы немного прогуляться вокруг клумб с цветами, я увидела маленьких зелёных человечков, которые шустро складывали кирпичики. Я так напугалась мистера Берон, что сбежала в дом. Заперла двери, до самого обеда мы с дочерью не покидали комнаты. Только после полудня я набралась смелости и отправилась к воротам, а там вот. Хм. Впервые слышу о таком. Заговорил префект, подозрительно на меня взглянув. Мессис Коуэл, вы уверены, что видели этих зелёных человечек? Нет, конечно, фыркнула, сжав кулаки, впиваясь ногтями в ладошки и с трудом сохраняя серьёзное лицо. Я продолжила. Была ночь, я устала, может быть и привиделось. Мы в городе всего пару дней и многое не знаем. Возможно, в Терсе принято помогать слабой женщине в одиночестве воспитывающей ребёнка. Кстати о помощи. Тотчас оживился префект, тряхнув головой словно пёс, видимо, укладывая в уме мой поток слов. Я слышал, что мистер Исси принёс вам постановление об уплате налогов. Я готов вам, судители Доры, сколько потребуется. Уверен, мы сможем с вами договориться. О, благодарю, мистер Обирон, воскликнула обрадованно, всплеснув руками. Я пока даже не взглянула на письмо. Дом требует уборки, ребёнок не должен жить в грязи. Понимаю, миссис Коул. Моя сестра Мэрадит тоже тщательно следит за порядком в доме и помогает женщинам, попавшим в затруднительное положение. Полагаю, вам будет полезно присоединиться к совету. Там вы узнаете много о городе и его порядках. Спасибо. Чуть позже я воспользуюсь вашим предложением, а сейчас прошу меня извинить, мне пора. Вежливо улыбнувшись, прошмыгнула между всё ещё торчащими на улице ручками от тележки и мужчиной. Попой пихнула тачку, быстро перешла невидимую черту, помахав рукой ошеломлённому префекту и спешно захлопнула дверь. Оберон, припёрся. Раздался тихий шёпот из-за кустов, напугав меня до седых волос. Алин, у меня чуть инфаркт не случился, прошептала, хватая воздух ртом, будто выброшенная на берег рыба. И только когда удалось унять бешеное сердцебиение, проговорила: "Да, Глена вынудил нас позвать. Теперь мальчишка чувствует себя виноватым. Гад". "Согласна. Но знаешь, что?" Этот гад хитроумный попытался пробраться в поместье, и его не пустило, довольно проговорила и чуть помедлив добавила. Жаль только, что его о землю не шмякнуло, но теперь мы знаем, что действительно, кроме нас, никто сюда не пройдёт. Хорошо это или плохо, выясним со временем, а пока можно быть уверенными, что в дом к нам никто не проберётся. Здорово. Ой, а это что? — воскликнула дочь, вытаскивая из тележки небольшую деревянную шкатулку, настолько искусно выполненную, что некоторое время мы молча рассматривали витиеватый узор на её крышке. «Не знаю, мы с тобой шкатулку не заказывали». Неопределённо пожала плечами, открывая произведение искусства, и растеряно произнесла. «А Глен не сказал, откуда она?» «Нам не удалось поговорить», — хмыкнула, вспомнив понурённый вид мальчугана. Я заплатила за заказ и доставку, и ребёнок сбежал, даже не попрощавшись. Я бы тоже сбежала, будь у меня возможность. От пронзительного взгляда мистера Аберрона пробирает дрожь. И что он к нам привязался? Наверняка он что-то знает о поместье, но как у него выпытать сведения? Задумчиво протянула, толкнув тележку и покатила её к дому. Знаешь, я уверена, Префект вынудил меня пригласить его в гости не спроста. А когда не сработало, он проговорил, что это странно. Значит, хозяин, тот, кто владеет поместьем, должен пригласить кого-то в гости? Вполголоса проговорила дочь, продолжая нести шкатулку в руках. А ты что думала, когда приглашала? Что бы префекта молнией ударило и от двери отбросило? Хихикнула, заворачивая по щербатой дорожке к дому. Я тоже подумала, что раз я не искренне приглашаю, дом его и правда не пропустил. Надо Парсонов пригласить, но не сегодня и, наверное, не завтра. Сейчас приготовим ужин. У нас есть грибы, и теперь ура, сковородка. А ещё Глэн должен был принести картофель и муку. Разбирать тележку оказалось очень занятно. Мы, словно два ребёнка на Новый год, вскрывали мешки, свёртки. Ох, и радуюсь ложкам, кружкам, тарелкам, продуктам и даже метёлке и тряпкам. Быстро разложив по своим местам наши покупки, установили небольшой столик на кухне. Я принялась за приготовление ужина, а Алинка взялась отмывать найденную на улице в кустах небольшую медную лампу, заявляя, что в ней точно живёт джин. После ужина, наевшись жареных грибов с отварным картофелем, Закусив всё это найденным среди заказа ягодным пирогом и выпив не меньше двух кружек чая, мы наконец отправились в комнату. Спать хотелось ужасно. Поднимаясь по ступенькам, таращила свои глаза, боясь, что стоит мне только смежить веки, я их больше не открою и рухну прямо в коридоре. Я думала, что ещё одна такая бессонная ночь, и утром у меня не будет сил подняться. Алинка, судя по шаркающей походке, тоже засыпала на ходу. что-то тихо, сама себе бурча под нос. Преодолев самый тяжёлый участок лестницу, пройдя тёмный коридор, нам всё же удалось благополучно добраться до комнаты, чтобы распахнув дверь, испуганно зарать